Долорес, не могу здесь оставаться. Я решила больше не попадаться Вильяму на глаза. Ради спокойствия матери я готов просить об услуге даже серийного маньяка, сказал он, и от этой фразы до сих пор стоял ком в горле. Я отказывалась от приглашений Бекки, уезжала из дому в самую рань, чтобы не столкнуться с ним в подъезде. Быстро проходила мимо, если встречала его в университете и больше никогда не смотрела в его сторону, если мы в одно время приходили в университетское кафе. Однажды мы случайно пересеклись на парковке универа. Вильям мигнул фарами, приветствуя, но я только прибавила газу и помчалась в совсем другую сторону, только бы не ехать друг за другом до самого дома. Он больше не просил о перевязке, я больше не появлялась в его квартире. Он и бэкки устроили еще одну вечеринку, я не пришла. Айви начала распускать по универу слухи, что на машину я заработала, предоставляя интимные услуги, сиськи у меня силиконовые а крейгу который бросал к моим ногам розы на университетской парковке никак не меньше пятидесяти лет а мне было фиолетово слухи умирают так же быстро как и рождаются а айви просто ревновала Ревновала сильно яростно и мучительно даже боюсь представить что с ней было бы, узная она о том, что я и Вильям совместимы, что я могла бы заняться с ним любовью, и он остался бы невредим, что мои поцелуи не причинили бы боли, только наслаждение, что он мог бы делать со мной все, что вздумается, без одежды, без предосторожностей, без мозгов» и потом не расплачиваться за это ожогами. Да она бы с ума сошла, узнав все это. Устроила бы третью мировую, а я уже совсем устала от войн. Поэтому я поклялась себе, что никому, никогда и ни при каких условиях не скажу, что болезнь Виллима Велланда заканчивается там, где начинаюсь я. Миновал октябрь, я подыскала новое жилье. Оставалось продержаться еще месяц, чтобы исключить Вильяма Велланда из своей жизни практически полностью. Будет другой дом, другая парковка, другие соседи, другой путь в университет. Я весь день паковала вещи в коробки, грустила и ссорилась с сейджем. Тот никак не мог взять в толк, почему я переезжаю. Почему нужно менять отличное жилье в отличном месте на непонятно что? «Это не непонятно что», — возражала я. «Это хорошая квартира в другом районе, с окнами на восток. Люблю, когда солнце с утра светит в комнаты, с большим балконом и симпатичными обоями». И еще там ванна на ножках. Даже не жди, что ванна на ножках растопит мое сердце. Да, Лорес, ты реально тупишь. Очень, очень тупишь. Сколько оттуда по времени до универа, если пешком? Пешком не дойти, буду ездить. Капец. Это все, что я могу сказать. Капец. Сейдж, я не могу здесь оставаться. Не могу. Это все шведы, которым наша собака пальцы проредила. Норвежцы. Значит, они. Они тебя выживают. Нет. Тогда скажи, когда я, наконец, проснусь от этого кошмара. Моя сестра съезжает в квартиру на другом конце города, где зеленые обои и ванна с ножками. Незелёные, голубые. Капец! В дверь робко постучали, и Сейдж пошёл открывать. Я сидела в слезах у окна и никого не хотела видеть. В квартиру заглянула Бекки и, увидев повсюду коробки, вошла без приглашения. «Лори, ты переезжаешь? Зачем?» все, что смогла произнести она, глядя на хаос грядущего переезда. «И я ей то же самое говорю», воскликнул Сейдж и протянул Бекке руку. «Я ее брат». «Я помню», сказала бэкки «Мы уже встречались, когда ты уронил еду на Айви». «Ах, да, точно», хлопнул себя по лбу Сейдж. «А потом они взялись за меня с удвоенной силой». Распрашивая о том, что произошло, споря со мной, допытываясь. У меня не было никаких заготовок, никакой убедительной лжи, так что я просто сидела у окна, подтянув колени груди и смотрела на раскрытую коробку в дальнем углу, из которой торчал рукав красно-голубой хоккейной куртки и лопасти игрушечного вертолета. «Лори, мне нужна твоя помощь», — позвонила мне бэкки пару дней спустя. После наших разногласий она была очень расстроена, и все это время дулось. Просьба о помощи была хорошим поводом помириться, так что я согласилась, даже не спрашивая, что именно нужно сделать. Я с друзьями застряла на пляже в Брее. «Мы не можем уехать», — пробило колесо. «Ты не могла бы забрать нас отсюда?» «Без проблем», — откликнулась я только по дороге туда, осознав, что друзья, скорее всего, включают и Вильяма с Айви. Я приехала на пустынный пляж, на котором сразу же обнаружила Бекки и ее компанию. Насчет Айви я ошиблась. А вот Вильям, к сожалению, был там. Судя по обрывочным объяснениям Бекки, чуть ранее их там было человек 15, два джипа и куча снаряжения для подводного плавания. Они ныряли, потом устроили пикник, потом собрались по домам и обнаружили, что у машины Вильяма спустило колесо. Разъехались все, кроме Вильяма, Бекки, Ричи и Адама, того самого блондина, который чуть не присосался ко мне в университетском кафе. Машину Вильяма увез эвакуатор, а им пришлось вызывать такси, которое почему-то не приехало. Потом торчать под внезапно начавшимся дождем. Потом голосовать на дороге, причем безуспешно. Пока наконец Бекки не решилась выдернуть меня из-под теплого пледа. Три тысячи извинений. Все нормально, Бэкс, улыбнулась я, стараясь не смотреть больше ни на кого, кроме нее. Ричи и Адам мне не особо нравились, а Вильям вызывал такую тянущую боль в груди, что тяжело было дышать. Я только поздоровалась, оглядела его украдкой и убедилась, что он так же прекрасен, каким я его запомнила. Оглазеть дальше было все равно, что нож в сердце проворачивать. Парни забросили в багажник свое снаряжение и расселись по местам. Бекки прыгнула на заднее, Ричи и Адам пристроились по бокам от нее, а Вильям сел рядом. Я завела мотор, и в салоне тут же зазвучал голос Шарлотты Кордин, которую я слушала по пути суда. «Ты знаешь, я веду себя так, словно мне не больно». Здесь и далее цитируется в переводе автора текст песни «Like it doesn't канадской певицы Шарлотты Кардин. Эти слова были настолько созвучны тому, что я чувствовала, что захотелось тут же выключить, но я взяла себя в руки и спокойно вырулила на дорогу, залитую светом фонарей. «Бекки сказала, что ты съезжаешь», — повернулся ко мне Вильям. «Ого», — кивнула я. «Почему?» «Есть причины». — сказала я от волнения, едва не путая педали. «Можно узнать, какие?» «Нет», — ответила я, глядя прямо перед собой. «Я кружу вокруг тебя, но не могу прикоснуться к тебе ни единым из всех грёбаных способов». Кажется, эту песню написали про меня. Такое совпадение, что аж ток побежал по венам да еще и вильям сидел рядом и смотрел на меня я улавливала боковым зрением обращенное ко мне лицо как время провели спросила я просто чтобы не молчать отлично клёво шикарно донеслось сзади а ты спросила я у Вильяма. ты не должна съезжать из за меня да прич тут ты выпалила я так нервно что всем сразу стало ясно что очень даже причем ты усиленно избегаешь меня и этого не заметил бы только слепой ты такой классный что это просто нелепо отозвалась певица у, -у, -у протянул ричи сейчас что то будет заткнись ричи ткнула его в бок Вибике. Я избегаю многих, не принимай на свой счет, соврала я. И кого же это еще? Поинтересовался Вильям. Айви подал голос Адам. Она избегает Айви. Почему? Нахмурился Вильям, скручивая на ноль громкость аудиосистемы. Потому что «Она все не оставляет тебя в покое?» «А если и да, то неужели ты кинешься исправлять это?» Взорвалась я. «Таки что-то будет», — пропел Ричи. «Ничего не будет, Ричи», — ровно сказала я и снова включила музыку. «А почему вы Лори не пригласили?» Вдруг ни с того ни с сего спросил Адам. Ему никто не ответил, Ни Бекки, ни Вильям. «Я бы все равно не пришла», — сказала я, вдруг обнаружив внутри какое-то странное чувство, похожее на обиду. «Пришла бы», — сказал Адам. «Если бы знала, как круто будет». Мы ныряли, потом тусили, жарили рыбу на костре. Девчонки конкретно напились. «Зато я бесплатно отвезу вас домой», — сказала я резко, хотя совсем не стоило обижаться. «Я плохо переношу большие шумные сборища». «Не могу прикоснуться к тебе, не могу трахнуть тебя. Черт, пора выключать песню». «Можно тебя на пару слов?» — вдруг спросил Вильям. «Я слушаю» ответила я резво, проскакивая на жёлтый. «Наедине», — сказал Вильям. «Как ты себе это представляешь? Мы в машине едем», — съязвила я. «Машины умеют останавливаться», — заметил он. Я закатила глаза и вырулила за жёлтую полосу, включив аварийные огни. Бекки, Ричи и Адам остались в машине, А Вильям и я вышли наружу. «Обиделась, что мы не пригласили тебя?» — спросил он, отходя от машины и вынуждая плестись за ним. «Ой, вы не обязаны никуда приглашать меня. И, как я уже сказала, все равно бы не пришла. Тогда почему так кипятишься?» «Я не кипячусь». «Кипятишься? Ты просто вне себя вот... от...» чего? «Но помимо того, что из-за нас тебе пришлось вылезти из теплой квартиры, что не так?» «То, что в твоем представлении я ничуть не лучше серийного маньяка, Вильям, и что можно меня использовать, но простить никогда». Я глубоко вдохнула, взяла себя в руки и ровно сказала. Только то, что кроме поездки добрее и обратно ты вынуждаешь меня сейчас стоять на ветру и мерзнуть. И тут вдруг Вильям снял куртку, подошел ко мне и набросил на плечи. Я замерла и не могла пошевелиться от шока. Он натянул капюшон мне на голову и сказал. Мы с Бекки не пригласили тебя, потому что Айви с ума сходит. Вот и все. Если бы не это, то ты была бы желанным гостем. Бекки любит тебя. Да и остальные после разговора в кафе тебя зауважали. Ну, когда ты доходчиво объяснила всем, почему тебя нужно оставить в покое, — улыбнулся Вильям. — Так что дело не в тебе, и... Если тебе интересны тусовки старшекурсников, то приходи. Мы с Бекки заочно приглашаем на все грядущие вечеринки. Ладно, — выдохнула я после того, как, наконец, смогла говорить. «Только непонятно, с чего ты вдруг такой добрый?» Это потому, что я так великодушно согласилась поработать для вас таксисткой? «Да, я поражен твоей отзывчивостью», — ответил он, полусерьезно-полушутя. «И готовностью прийти на помощь в любое время. И твоей манерой вождения». «Манерой вождения?» — переспросила я. «Ты перескакиваешь на разгоне со второй передачи сразу на четвертую». «Обычно девушки так не делают. Я впечатлён». «А, ну, спасибо», — смутилась я. Нахваталась у бабушки плохих привычек. Это она учила меня водить. «Вот это бабушка!» — восхитился Вильям. «Я тоже такую хочу». «Жаль тебя расстраивать, но других таких больше нет». «Лимитированное издание». Семейная реликвия — уникальный образец. Вильям рассмеялся и посмотрел на меня с какой-то теплотой. Из машины тем временем один за другим вылезли Адам и Ричи и зашагали к кустам. «Отлить!» — хором сказали они. «Мы бы не догадались», — фыркнул Вильям. Вокруг было темно. Свет тусклых фонарей не в счет. бэкки говорила с кем-то по телефону, не вылезая из машины. Издалека доносился хохот Адама и Ричи. Мои плечи согревала куртка Вильяма. А сам он стоял рядом, курил и болтал со мной. И отчаянно хотелось, чтобы его друзья не возвращались чтобы телефонный разговор Бекки не заканчивался, чтобы время остановилось. И еще хотелось вытащить сигарету из пальцев Виллима и прикоснуться к сигарете губами в том же месте, где ее касались его губы.